мартин мыльников частное агентство акварис когда коля привез шептуна и костю я не слишком удивился вероятность того что эти два супчика угробят друг друга была невелика уж скорее договорятся держи шептун сунул мне в руку давишний футлярчик «Переправишь куда надо, я так думаю. Как дела на государственной Ниве?» «Паршивы дела», — ответил я. «В любой момент можно ожидать активных действий». «Со стороны кого?» — спросил Костя. «Со стороны государства», — ответил я. «Ха, не понял. Ты думаешь, что Украина кинется разбираться с делами какой-то секты? Хотя...» «Не Украина. Только не Украина». «Ох, как весело». Воскликнул Шептон: "Почему, как только я попадаю с вами в одну компанию, проблемы начинают сыпаться, как яблоки на голову Ньютона. Большие такие, увесистые. Одно круче другого. Кстати, что у тебя тут за хатка? Хатка бобра", пробормотал Таманский невпопад. "Давайте, давайте, мы идем на прогулку и по магазинам". Начал я выталкивать их за дверь. Шептун находился с явным сожалением. Он присматривался к аппаратуре, расставленной по комнате, к кайлографическому эмиттеру и прочим примочкам техногенного века, столь близкого шептунскому сознанию. и все всё-таки с вами скучно», — заявил он, выходя на улицу. «Это ничего», — подбодрил я его. «Это пройдет. Сейчас будет веселее». «Костя, могут позвонить и спросить Шептуна». передай ему трубку». «Ладно», — согласился Таманский. «От мобильников, как известно, мозги сохнут». Коля нервно засмеялся. Все были взвинчены на грани срыва. Я, впрочем, мало чем от них отличался. «Куда теперь?» — спросил Таманский. «План есть или будем разрабатывать?» «Мне кажется, что и то, и другое», — ответил я. «Коля, улица перестроечная у вас имеется? «А то, конечно, она в каждом городе имеется». «Здорово. Остаётся надеяться, что Артем в курсе этой особенности украинских городов и спецкоманду он направил в нужный город». «Давай туда, дом 4». Пока мы забирались в машину, мобильный телефон в руках Шептуна зазвонил. Он поднял трубку. Замешкался в дверях. Я внимательно следил за его лицом. Оно не изменилось. он все таки был профессионалом ты чуть удивленно сказал шептун в микрофон давно не виделись что да верно мартин тут говорил что то нет да я слушаю шептун продолжая разговор сел на заднее сиденье рядом с костей ну ну я в курсе так так потом наступила продолжительная пауза Николай чего-то ждал, я поторопил его. «Давай, Коля, давай. Время дорого». Мы тронулись. Шептун по-прежнему слушал, становясь все мрачнее и мрачнее. «Это будет нелегко и вообще может плохо кончиться». «Да, я понимаю». «Канал?» «Может быть». Чтобы хоть как-то отвлечь внимание всей компании от Шептуна, я обратился к Косте. «План у нас такой будет». В общих чертах, ты подправь, если что. В любой момент может начаться большой бардак. Могут прибыть другие спецы, кроме меня, или того круче. Я не знаю, как они там шептуном договорятся. Кто они? спросил Костя и кивнул на трубку. Кто там? Артем, ответил я. Костя покивал, словно ожидал этого ответа. Так вот. Продолжил я. «Что они там порешат, их дело. Мы с тобой должны вытащить Вуду, и желательно Кудряшову». «Кудряшову?» «Да, Лора Кудряшова. Милая девочка, я тебе рассказывал. Можешь считать, что это у меня сентиментальность натуры взыграла. Для осуществления этой задачи нам понадобится команда». «Да уж», — согласился Костя. «Я приблизительно представляю, что ты хочешь предложить». «Вот-вот. Команда у меня есть», — Артём постарался. «Мы берем эту команду и вскрываем паскудную обитель божьих человеков. Как консервную банку». «А селенок хватит», — усмехнулся Таманский. «А вот и посмотрим». «Посмотрим», — согласился Костя. И серьезно спросил. «А с чипом что?» Я молча указал на Шептуна. «Это уже их дело». В разговор мешался Коля. «Подъезжаем. Там парковаться негде. Я тормозну тут?» «Тормозни». За меня сказал Шептун. Он сложил телефон и передал его Таманскому. «У меня свои средства связи. Я тебе позвоню на этот номер. И скажу, куда и когда приехать. Оттуда и начнёте». «Значит...» «Наговорились?» — спросил я его. «Значит, отрывисто сказал Шептун и вышел из машины, не прощаясь. Я посмотрел ему вслед. На улице поднялся вдруг ветер. Шептун шел, согнувшись вперед, толкая взбесившийся в воздух грудью. «Стоп! Откуда ветер?» Видимо, Таманскому в голову пришла та же мысль, потому что мы синхронно подняли головы вверх, и увидели, как над крышами исчезает хвост громадного, боевого вертолета с эмблемой украинских вооруженных сил. «О, блин, машинка!» — восторженно воскликнул Коля. «И не говорим», — мрачно сказал Таманский, что-то словно вспоминая. «Я вышел», — сказал Костя. «Слушай, я быстро. Подожди тут. Вернусь уже не один, но думаю, что транспорт у них будет». «Жди, тебе Шептун должен позвонить, скажет, где встречаемся». «Хорошо», – задумчиво отозвался Таманский. «А вы не могли бы не секретничать? Задолбала уже». «Могли бы, только не сейчас». Шептун позвонит и все объяснит. «Вы с ним друзья, я знаю». Когда я уходил, у Таманского зазвонил телефон. Костя послушал его, а потом бросил коротко. «Вы ошиблись номером». «Я не придал этому значения. И, наверное, зря».